Но не знал, который именно. На секунду он замешкался. Мы можем встретиться с ним. Мы можем встретиться с Максом Вистой, шепнул тихо Энакин. Он слышал историю о том, как Виста выиграл последние игры. Макс Виста? Спросила Екастаню, услышав шепот Энкина. Ее голос потерял обычное деловое звучание. Обиван никогда не слышал, чтобы она говорила с таким волнением. Вы встретились с ним? Нет, сказал обиван. «Неужели вы не знаете, кто он?» – поинтересовалась Якастыню. «Вы можете достать для меня нужную информацию?» – раздраженно спросил убиван. да убиван, я сделаю то, что смогу». Голос Якастыню наполнился еще и иронией. Макс Виста заметил их и обратил на них внимание высокого и Иосеронца. «Я надеялся встретиться с джедаями», – сказал он. «Это третий правитель, один из самых уважаемых в правительстве».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 Сначала пилота аэротакси был тяжело ранен, теперь это она указала на тело Арна Деринга. Как вы объясните происходящее совету? Энекин вспыхнул гневом, но рука Обивана сжала его плечо и остановила юношу. Слова Ливиани Сарна оскорбили также и Оби-Вана. Она рассматривала смерть человека как некое неудобство. Очевидно, что джедаи не могут сдержать своих обещаний, продолжила Ливиани.